Глава 36 Осень плавно переходила к зиме. По ночам уже случались легкие заморозки, голые деревья смотрелись несколько уныло, но радовало то, что закончились осенние дожди. В сырость просто невозможно было выйти из дома. Ни тебе резиновых сапог, ни зонтов, ни полиэтиленовых дождевиков. Вместо этих благ цивилизации тяжеленный кожаный плащ и грубые кожаные калоши, обильно смазанные жиром и воском. При этом они все равно промокали минут через двадцать, так что почти месяц с момента моего возвращения от Кирлисы на улицу и я, и слуги выходили только по делам. Доходы от рейты меня разочаровали. И это еще, по словам Кирлисы, хороший урожайный год. В общей сложности поместье принесло чуть больше двадцати золотых. Да, конечно, зимой расходы будут не слишком велики. Зарплата прислуги и покупка недостающих продуктов, тех, которых не вырабатывали в рейте. Если не сорить деньгами, то золотого хватит на пару месяцев, может, даже на три. Для меня это было как в той юности — жить от получки до получки. Концы с концами свести можно, но ни о каких лишних расходах речь не идет. Кроме того, в следующем месяце ожидался большой расход — местный аналог Нового года — Свято День. Здесь не рубили ель и не ждали Деда Мороза, но по старой традиции владельцы выставляли праздничные пироги, На все мои дома уйдет золотой, если не больше. Пирогов полагалось печь очень много, с разными начинками, и мясными, и сладкими, и непременно из пшеничной муки. И целый день селяне будут есть эти пироги и запивать пивом. Пиво тоже за мой счет. Так-то мне и не жалко, но, представляя размеры выпечки, я впала в легкую панику. Кто столько сделает? Меня сильно успокоила Мандита, когда я спросила, как лучше организовать светодень. Так, как обычно, Кир Стефани, всегда одинаково делали. При Давильне есть большое помещение с печью. Вы-то, понятно, там и не были ни разу. Там селяне хлеба пекут обычно, вот там и поставят тесто молодайки. С утра на службу в храм сходите, потом коляску подгоним и поедем с вами пироги развозить по домам. А уж после завтрака все гулять идут и меняться пирогами потому как в корзинах кому что достанется, а девушки больше любят с вареньем, да с творогом, ну а парни вестимо с мясом и с рыбой. Тут и сговоры на свадьбу на другой год будут, и все долги в этот день вернуть нужно, ну и костры молодёжь будет палить, так что им на день развлечений хватит. Таких деталей я, безусловно, не знала, да и откуда бы смогла узнать. Молодайки, девушки перед замужеством и молодые жены, кто еще не в положении и детей не имеет. Считается, что у них легкая рука. Но руководить всегда ставят жену старосты. И всю ночь девушки пекут пироги и складывают в корзины, а им за это хозяева дарят ткань на новое платье. В общем, праздник обещал быть не самым легким для меня. И в финансовом плане тоже. Жадничать я не собиралась. Считается, что если угощение недостаточно щедрое, то и год будет неурожайный. В один из дней, когда погода была хоть и неприятная, ветреная, но без дождя, Кирлиса прислала мне подросших котят. Надо сказать, что эти разбойники ухитрялись поднять настроение всем в доме. Их баловали, тискали и лелеяли, почесывали ушки и шейки, делали для них искусственных мышек из бумаги и клочков ткани и разбаловали до безобразия. Того котенка, что был с полосками, я назвала тигра в честь друга Винни пуха. А черного муха он был существенно меньше братца. Оба оказались мальчиками. Ближе к весне придется вести их к ветеринару в город. Зато у меня наконец-то было время заняться рецептами сладостей. Все деревья, что росли вдоль дорог, те самые, что я не могла определить, оказались айвовыми. Их потому и сажали подальше от жилья, что цветы при всей красоте пахли не слишком хорошо. Кроме того, был собран богатый урожай груш и яблок. Груши были отменные. А вот яблоки не самых лучших сортов. На мармелад они точно не годились. Точнее, годились, если я найду желатин или агар-агар. Я решила за зиму, тратя продукты и деньги не жалея, собрать книгу рецептов сладостей. Что смогу, вспомню. Что-то восстановлю по обрывкам знаний, экспериментируя с продуктами, но и обязательно создание тортов и пирожных. Тут я, надо сказать, несколько поторопилась. О своей идее я рассказала Кирлиси. Нельзя сказать, что она отнеслась неодобрительно. Скорее, настороженно. Пришлось пригласить ее на первый пробный урок. Кроме нее, присутствовала еще и Таня. Я собиралась сразу готовить из девочки помощницу. Забрать-то я ее тогда забрала, но, по большому счету, делать ей в доме было особо нечего. Нет, разумеется, я кормила ее, одевала и платила зарплату, как и прописано в договоре. Но после того, как мы обустроились и отмыли дом после ремонта, и Мансона, и Сетта прекрасно справлялись с хозяйством и без ее помощи. С тестом я решила не заморачиваться. Местные повара пекли прекрасные бисквиты, знали и слоеное, и дрожжевое, и заварное тесто. Так что смысла мне возиться с этим просто не было. По моей просьбе Мансона испекла нам для первого урока большой бисквит. Я обрезала края и отложила, разделила его на три тонких слоя вдоль, сбрызнула сиропом с добавлением рома и оставила пропитываться. Ну, собрать из готовых продуктов кучу пирожных совсем не проблема. Главное — приготовить хороший крем. Масляный крем я сбивала сама, а сливки отдала Тане. Кирлисса терпеливо сидела и ждала, что получится из моих потуг. Чтобы она не скучала, я дала ей в руки новую ручную мельничку. Я специально купила их две. Засыпала в нее зёрна какао и попросила смолоть. Зёрна я приготовила заранее, залила кипятком, сделала на каждом надрез и сняла шкурку. Ее я выкидывать не стала. Она чуть горчит и уже не пригодится в пищу. Зато из нее можно сделать роскошный скраб. Бабы оставила сохнуть, но жарить не стало. Масло было отменного качества. Взбивали его здесь же, у меня в рейте, так что и свежесть, и жирность были такие, как нужно. А вот сахарный песок мне пришлось толочь в пудру в высокой каменной ступке. Минут 30 мы активно работали, периодически давая уставшим рукам минуту отдыха. Наконец масло побелело, и сливки поднялись пышной шапкой. Начиналось самое важное действие. Каждый корж я разрезала пополам, и часть прослоила масляным кремом, часть — сливками. Очень неудобно оказалось работать ножом. Думаю, мне придется дополнительно заказывать пару шпателей и, пожалуй, несколько разной формы мастерков. Не знаю, как их называют профессиональные кондитеры, но по форме они точно как строительные кельмы, только миниатюрнее. Часть крема я сложила в шелковый белый мешочек. Честно говоря, волновалась. Сто лет уже сама не возилась с тортами. Технически-то я все помню, но ведь важно еще и ручками уметь. Взяла вилку, у которой заранее выломала пару зубцов, и на двух оставшихся стала выводить лепестки. Первая роза получилась совсем кособокой. Кроме того, когда я снимала ее с вилки, то домяла окончательно, но это было не страшно, даже, пожалуй, хорошо. По крайней мере, и Кирлиса, и Таня видят, что сейчас учусь. Грубо говоря, Не взявшаяся невесть, откуда мастерство у меня, а всего лишь идея, которую я пытаюсь воплотить. Вторая роза была чуть лучше. По крайней мере, было понятно, что это роза, а не комок масла. Но также смялась, когда я снимала ее. Наконец, я сообразила, как можно снять без проблем. Старая-старая фишка, которой дома я не пользовалась много лет. Дома я просто клала вилку в морозильную камеру. Здесь такой техники нет. Пришлось нарезать корочку бисквита кубиками. Один кубик я нацепила на вилку и уже на нем аккуратно и медленно вывела лепестки. И также неторопливо сняла розочку с вилки. Имея плотную основу, она не расплылась в комок. Я смотрела на нее почти с умилением. Это первый маленький шаг к моему бизнесу. На отделку пирожных у меня ушёл почти час. Зато теперь у нас стояли два вида совершенно необычных кондитерских изделий. Треугольные пирожные с масляными розами и припудренные какао-прямоугольнички, на которых я одной из насадок сделала красивую кайму взбитыми сливками. Ну, может быть, где-то она и была чуть кривовата, но в целом смотрелась очень необычно. Чай я приказала подать нам без сладкого, но принести обычные плоские тарелки под десерт, а не плошки, и подать вилочки для десерта. Есть пирожные однозначно удобнее вилкой. Я сама лично разложила лакомство по тарелкам, показала, как их нужно есть, и с трепетом стала ожидать решения Кирлисы. Все же у нее больше шансов здраво оценить мою идею, чем у меня. Конечно, во дворцах она не бывала, а такой способ украшения десерта точно не для селян. Зато Кирлиса значительно лучше меня знает городскую жизнь, да и вообще опытнее меня». «Это вкусно, Кир Стефания. Мне очень нравится. Только... что только?» «Видите ли, Кир Стефания, вам придется ехать к архаусу и договариваться об оформлении патента, иначе вашу идею тут же начнут использовать все, кому не лень». «Кир Лиса, но ведь железные насадки делала не я, а мастер». «Ну и что? Идея-то полностью ваша. Вам нужно брать патент на эти вот железные штучки, и вам не нужно открывать кондитерскую. Это и дорого» и не обязательно будет успешно. Вам, Кир Стефания, нужно научиться делать самой очень хорошо, а потом открыть школу мастеров». «Вы думаете, за учебу будут платить?» «Конечно. Любой богатый человек захочет послать своего повара, чтобы поражать гостей такими украшениями стола». «Но, Кир Лисса, как только я научу несколько человек, это сразу перестанет быть секретом». «И пусть перестанет. Зато у вас будет патент на все эти железочки». Если вы договоритесь с Архаусом, то вполне возможно он сочтет это выгодным для государства. Такой патент принесет меньше денег, зато гарантирует, что вы получите свои монеты с каждой проданной в стране штучки. Вы ощущаете возможные размеры дохода? Пока еще не очень. Я думаю, Кирстефания, что стоит сделать так. До лета еще много времени. К этому моменту вы должны научиться делать цветы виртуозно. Я думаю, что к весне уже буду готова показать свое мастерство. Нет-нет, Кир Стефания, весной у нас сев, и нам будет некогда. Ориентируйтесь на начало лета. Кир Лиса уехала домой засветло, оставив меня несколько растерянной. Все же я думала, что смогу заниматься этим очень долгое время. Развивать кондитерскую, открывать вторую и третью, растить бизнес. А тут получается, что все упирается только в подписание документов и курсы на 3-4 месяца для лучших поварих. Даже и не знаю, радоваться ли.